Глава тридцать 34. Вера. Ты уверен? Да. Зачем ей это? Я обещал, что ничего не заберу, что буду поддерживать, если надо. Женщины не любят дружить с мужчинами, особенно если они к ним не равнодушны. Ты думал, она белый и пушистый зайчик? Ха! Снежа, она та еще сучка. Но зачем ей это надо? Обида, месть, ревность, бабская тупость и глупость. Она совсем недавно снюхалась с каким-то мужиком, не из местных. Их видели вместе в разных местах. Думаю, ветер дует от то ли Беса. Давно копают не только под ленинград, но и под тебя. То есть моя бывшая любовница с кем-то видится и не раз, а я не знаю. Морозов, это что, по-твоему, нормально? Все под контролем. «У тебя всё всегда, сука, под контролем, но ты ложаешь раз за разом». «Глеб, что с тобой? Скажи, у тебя проблемы?» «Пропадаешь, теряешься вон, рожа опять помятая, костяшки сбиты». Все под контролем, Егор, не накручивай, я знаю, что делаю». «У тебя один ответ, ничего другого не услышишь, а на самом деле полная жопа. Документы увела Снежанна, дымовые шашки в особняке, дело рук моего охранника». Кстати, твоего подчиненного, Но без и Снежанны тут тоже не обошлось. Какие-то, сука, дохлые птицы без голов. А следы в лесу вообще дела мистические. Но у тебя все под контролем. Ты ёбаный контролёр, который нихуя не контролирует. Егор орал так, что звенели стекла, И секретарша Мариночка, сунувшаяся было, быстро закрыла дверь. Я сидела в дальнем углу кабинета Егора, грея ледяные пальцы о кружку горячего кофе и слышала их разговор. Они особо ничего и не скрывали, говорили громко. Егор был эмоционален, Глеб подавлен, постоянно сжимал и разжимал кулаки, думал о чем-то своем. Уверена, у него своих проблем выше головы, но он добросовестно разгребает дерьмо босса. И будет разгребать его до последнего, а если я буду мешать, он отодвинет и меня, втоптав в это же дерьмо. Ладно, все это лирика. Через час совет директоров. Следственный комитет так и не выдает тело Романова. Неизвестно, когда пройдут похороны. Где мои документы и Снежанна? Пропала вчера, как только мы поняли, что это ее рук дело. Начали копать, нарыли нового дружка. Думаю, это и есть исполнитель. Он убрал Романова. Ты бы раньше так быстро думал. Скорее всего, она уже в тайге волков кормит. Свидетели не оставляют, а человек работает чисто. Ни одна камера не зацепила его лицо в тех местах, где они были вместе. Да, дела. Как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. Ладно, будем предполагать самый плохой расклад. Те документы, что якобы в руках Бессонова, не имеют юридической силы. Копии есть у моего юриста. Он только все затянет, создав при этом ненужную суету. Окажет давление на членов совета директоров, если уже не оказал. подкуп шантаж, угрозы. Мы не знаем, что он может задумать или что уже задумал. Играем вслепую. Ты с ним виделся? Что он тебе сказал? Егор долго молчал, словно подбирая слова, прекрасно зная, что я его слышу. Сидела, затаив дыхание. Кофе давно остыл, оставляя лишь горечь на губах. Резко стало жарко, словно поднялась температура. А по спине побежал холодный пот. Много чего сказал, но суть одна: что бы я ни предпринимал, будет так, как скажет он: Ты что-то не договариваешь Глеб, не сейчас. Он знает, что его жена с тобой. Знает. Егор Ильич. В динамике селектора на рабочем столе прозвучал голос секретаря. Акционеры почти собрались в конференц-зале. Ожидаем господина Бессонова. Его помощник связался. Они почти на месте. Боже, я думала, мое сердце остановится прямо сейчас. Но оно билось и работало, как отдельный механизм моего тела, гоняя кровь по венам. Хотелось сдохнуть, пропасть, раствориться, улететь с высокого обрыва вниз, чтобы насмерть, сразу, резко, навсегда. Только бы не знать, что мой муж где-то рядом. Сейчас подъедет его автомобиль, непременно черный, три охранника, помощник. Я четко представила этот холодный надменный взгляд, уверенную походку и оскал хищника. «Егор Ильич, все собрались, ждут вас!» Марина уверенно сообщила новость и отключилась. «Вера, ты сидишь здесь и никуда не высовываешься. Ты меня поняла?» А я опять в ступоре. Словно через вату слышу Егора. В голове шум. «Хочется отключить все свои чувства». Хочется, чтобы все вокруг исчезло. Страх. Животный страх. Я так не боялась того отморозка с оружием, наведенным на меня. Я не боялась бежать и прятаться так долго. Почему сейчас так накрыло? Потому что я боюсь не за себя. Не только за себя. «Вера, ты меня поняла?» Егор оказывается рядом, берет за плечи, слегка встряхивая. «Нет, я пойду с тобой». Вопросительно долгий взгляд, склоняет голову на бок, рассматривая меня и о чем-то размышляя. Я не могу рисковать тобой. Я не знаю, чего ждать от твоего мужа. Не волнуйся, он точно не убьет меня. Не сегодня, выдавливаю улыбку, облизывая пересохшие губы. Я сейчас просто запру тебя в туалете. Беру его лицо руками, поглаживая щеки, они колючие, смотрю в темные глаза. Бегаю взглядом, запоминая каждую черту. Лучки морщины около глаз, две маленькие родинки на правой скуле, еще не зажившая губа. Шутка хорошая, но я пойду с тобой. Ты сам говорил, надо поговорить о разводе. Самое время это сделать. Я устала бегать и бояться, а чтобы перестать, надо посмотреть в глаза собственному страху.